Грузовик с трупами. Открылись ворота Ипатьевского дома, и шофёр Сергей Люханов вывел на улицу грузовик. Было 3 часа ночи. Грузовик поехал по Вознесенскому проспекту, потом свернул по главной улице. У ипподромa выехал за пределы города и далее направился по дороге на деревню Каптики. Пройдя мимо Верхнесетского завода, грузовик затем пересек железную дорогу на Пермь. И вошёл в густой смешанный лес, который тянулся до самых каптяков. В верстах в 3 к северу от Пермской железной дороги грузовик пересек у разезда номер 120 ещё одну железнодорожную линию, горнозаводскую. Всё это были дикие места, никаких строений, кроме железнодорожных будок. Здесь дорога раздвоилась. Грузовик свернул к железнодорожному переезду, к будке номер 184. Тут было топкое болотистое место, и метров за 100 до будки он застрял в трясине. Люханов пытался выбраться, но перегрелся мотор. Теперь была нужна вода для мотора и шпалы, чтобы застелить болото и проехать топь. К счастью, рядом был железнодорожный переезд у будки номер 184. Люханов вылез из грузовика. В это время в будке проснулась стражиха, которую разбудил шум грузовика, буксовавшего в болоте. В дверь постучали. Она открыла, увидела шофёра Люханова, и темнеющий в рассветном небе силуэт грузовика. Шофёр сказал, что мотор согрелся и попросил у неё воды. Старожехов ворчит, и тут Люханов свирепеет: "Вы тут как господа спите, а мы вот всю ночь маямся". Старожехов видит в открытую дверь фигуры красноармейцев вокруг грузовика и вмиг с готовностью начинает наливать воду для мотора. Потом красноармейцы берут шпалы, сваленные около её будки, стелят на болото. И поэтому настилу и прошёл через болото грузовик с трупами. Проехав в будку, он вошёл в лес и 3 версты лесной дороги шёл до урочища Четыре брата. В это время у Каптиков на пригорке стояла застава красноармейцев и отправляла всех жителей обратно в деревню. Другая застава стояла недалеко от будки номер 184. где жила сторожеха. Они никого не впускали на дорогу. Они, видимо, и встретили грузовик и повели его по урочищу Четыре Брата, Юровский. Проехав вверх и Седский завод в верстах 5, наткнулись на целый табор. Человек 25 верховых, в пролётках и так далее. Это были рабочие и члены исполкома совета, которых приготовил Ермаков. Первое, что они закричали: "Что ж вы нам их не живыми привезли?" Они думали, что казнь Романовых будет поручена им. Кровавая пьяная толпа поджидала обещанных Ермаковым великих княжон. И вот, не дали поучаствовать в правом деле. Порешить девушек, ребёнка и царя-батюшку. И опечалились. Что ж вы нам их не живыми привезли? Еровский. Меж тем начали перегружать трупы на пролётки, тогда как нужны были телеги. Это было очень неудобно. Сейчас же начали очищать карманы, пришлось и тут пригрозить расстрелом. Тут и обнаружилось, что на Татьяне, Ольге, Анастасии были надеты какие-то особые корсеты. Решено было раздеть трупы догола, но не здесь, а на месте погребения. Но не все трупы заняли место на пролётках. Не хватало хороших телег. Разваливались телеги. Вот почему продолжает двигаться к шахте грузовик. На нём осталась часть трупов. Еровский. Но выяснилось, что никто не знает, где намеченная для этого шахта. Свитало. Комендант послал верховых разыскивать место, но никто ничего не нашёл. Выяснилось, что вообще ничего приготовлено не было, не было лопат и так далее. Да никто не знает, куда вести. Вдруг потеряли место. Правда, очень трудно поверить, что местные Верхесецкие и сподвижники Ермакова потеряли то, что еще вчера так хорошо знали. Но Юровский отгадывает эту дикарскую хитрость. Они надеются, что он устал и уедет. Они хотят остаться наедине с трупами. Они жаждут заглянуть в особые корсеты. Юровский терпеливо ждет. Пришлось им отыскать шахту. И вновь двигается жуткий поезд. Впереди скачет верный помощник Ермакова, один из командиров Ермаковской братвы, кранштадтский матрос Ваганов. Весь этот район совершенно глухой, закрыт от Каптиковской дороги высоким лесом. Здесь поезд с трупами и встретил Каптиковских крестьян, и Ваганов погнал их обратно. Уже поднялось солнце, когда они подъехали к первому повороту с дороги, к безымянной шахте, выбранной Ермаковым и Юровским. И вот здесь провалился грузовик. Юровский. Так как машина застряла между двух деревьев, то её бросили и двинулись поездом на пролётках, закрыв трупы сукном. Увезли от Екатеринбурга на 16 1/2 верст и остановились в полутора верстах от деревни Каптики. Это было в 6-7 утра. Грузовик провалился в одну из ям, служивших когда-то для выборки руды. Яма эта прижимала дорогу к большим деревьям. Илюханов не рассчитал и сорвался. До выбранной шахты оставалось 200 шагов. Пока одни красноармейцы вытаскивают грузовик, другие начали делать носилки из молодых сосенок и кусков брезента, которым были покрыты трупы. Обломанные, обструганные ветки вдоль дороги и обнаружило белогвардейское следствие. Теперь трупы на телегах и на носилках двинулись к шахте. Юровский. В лесу отыскали заброшенную старательную шахту, добывали когда-то золото, глубиной 3 аршина с половиной. В шахте было на аршин воды. Около шахты трупы сложили на ровную глиняную площадку. Еровский, комендант распорядился раздейть трупы и разложить костры, чтоб всё сжечь. Кругом были расставлены верховые, чтобы отгонять всех проезжающих. Когда начали раздевать одну из девиц, увидели корсет, местами разорванный пулями, и в отверстие видны были бриллианты. У публики явно разгорелись глаза. Комендант решил сейчас же распустить всё артель, оставив на охранение несколько человек часовых и пять человек команды. Остальные разъехались. У шахты, отразмокшей от дождей глиняной площадки, лежала царская семья, слуги, доктор Бодкин, Уже поднялось солнце, когда трупы раздели и сняли с них те самые корсеты с зашитыми бриллиантами, которые так долго спасали несчастных девушек, и жемчужный пояс, который не спас императрицу Еровский. Команда приступила к раздиванию и сжиганию. На АФ оказался целый жемчужный пояс, сделанный из нескольких ожерелий, зашитых в полотно. Бриллианты тут же переписывались. Их набралось около полупуда. Одежду сожгли тут же на костре. Голые люди на голой земле лежали у шахты, и как у давки на обнажённых телах девушек шнурки. Еровский. На шее у каждой из девиц оказался портрет Распутина с текстом его молитвы, зашитый в ладанки. Святой чёрт был с ними и после смерти. Из рапорта Колчаковскому Министерству юстиции от прокурора Казанской судебной палаты Н. Миролюбова. По свидетельству Кухтенкова, он после освобождения от военной службы принял должность завхоза рабочего клуба. Числа 18-19 июля часа в 4:00 утра в этот клуб пришли председатель Верхне-Сетского исполкома Совета Сергей Малышкин, военный комиссар Ермаков и видные члены партии большевиков: Александр Костаусов, Василий Леватных, Николай Партин. Сергей Кривцов. Здесь в клубе названные лица таинственно совещались. Вопросы предлагал Кривцов, объяснения давали Ватных и Партин. Так Ливатных сказал: "Когда мы пришли, они были ещё тёплые, я сам щупал царицу, и она была тёплая. Теперь и умереть не грешно". Щупал у царицы. В документе последняя фраза зачёркнута чернилами. Затем следовали вопросы, как были одеты убитые, красивы ли они. Про одежду Партин сказал, что они все были в штатском платье, что в одежде были зашиты разные драгоценности, что красивых среди них нет. У мёртвых красоту не узнаешь. Наконец их прикрыли брезентом и стали решать. Решили одежду сжечь, трупы сбросить в безимённую шахту, на дно. Еровский, сложив всё ценное в сумки, остальное найденное на трупах сожгли, а сами трупы опустили в шахту. При этом кое-что из ценных вещей, чья-то брошь, вставная челюсть Боткина, было обронено. Бриллиантов и жемчуга собралось очень много, и за мелочи уже не следили. Устали. Юровский. Это, царские драгоценности, было похоронено на Алапаевском заводе в одном из домиков в подполье. В девятнадцатом году откопано и привезено в Москву. Трупы лежали под водой. Комендант позавтракал на пеньке яйцами, теми самыми, для мальчика. Когда Еровский поел, он придумал: надо бросить в шахту несколько гранат. Еровский. При попытке завалить шахту при помощи ручных гранат, очевидно, трупы были повреждены, и от них оторваны некоторые части. этим комендант объясняет нахождение на этом месте белыми, которые потом его открыли, оторванного пальца и так далее. После чего Ермаков с товарищами поехали вверх и Сецк, а Юровский позаботился, чтобы драгоценности отправились в Волопаевск. Этой ночью в Волопаевске должны были быть ликвидированы Элла и её товарищи по заключению. Так в тайнике В подполье безымянного Алапаевского дома соединятся все драгоценности, снятые с убитых уральских Романовых. Еровский, кончив операцию и оставив охрану, комендант часам к 10:11 утра, уже 17 июля поехал с докладом в Уральский полк, где нашёл Сафарова и Белобородова. Комендант рассказал, что найдено, и выразил сожаление, что ему не позволили в своё время произвести у Романовых обыск. На самом деле в Советю Юровский получил жестокий удар, который он скрыл в своей записке. Сын чекиста Медведева. Утром отец пришёл на базар и от местных торговков услышал подробный рассказ, где и как спрятали трупы царской семьи. Такова истинная причина, почему состоялось второе захоронение трупов. Не удержала языка за зубами ермаковская братва. Теперь надо было всё начинать сначала. Заново искать, думать, где спрятать трупы. Времени уже не было, белые были на пороге. Юровский. Комендант узнал от Чуцкаева, председателя горисполкома, что на 90-й версте по московскому тракту имеются очень глубокие шахты, подходящие для погребения Романовых. Комендант отправился туда, но до места не сразу доехал из-за поломки машины. Добрался до шахт уже пешком. Нашёл действительно три шахты очень глубоких, заполненных водой, где решил утопить трупы, привязав к ним камни. Так как там были сторожа, являвшиеся неудобными свидетелями, то решено было, что одновременно с грузовиком, который привезёт трупы, приедет автомобиль с чекистами, которые под предлогом обыска арестуют всю публику. Обратно коменданту пришлось добираться на случайно захваченной по дороге паре. На случай, если не удался бы план с шахтами, решено было трупы сжечь и похоронить в глинистых ямах, наполненных водой, предварительно обезобразив трупы до неузнаваемости серной кислотой. Вернувшись наконец в город уже к 8 часам вечера 17 июля, начали добывать всё необходимое: керосин, серную кислоту. Телеги с лошадьми без кучеров были взяты из тюрьмы. Отправились только в двенадцать с половиной ночью с семнадцатого на восемнадцатое. Чтобы изолировать шахты на время операции, объявили в деревне Коптики, что в лесу скрываются чехи. Лес будут обыскивать, чтобы никто из деревни не выезжал ни под каким видом. Было приказано, если кто ворвется в район оцепления, расстрелять на месте. Захватить пару лошадей у случайно встретившегося крестьянина. пристрелить не нароком зашедшего в зону охранения обывателя и всё во имя светлого будущего